Мы тщательно и толково рассмотрели темы власти и политики в мире волшебников. Ну а в конце, для поднятия настроения, давайте обратим внимание на давящее присутствие полтергейста Пивза. Если бы в Хогвартсе проходило соревнование по непопулярности среди учеников и преподавателей, разве Пивз не стал бы финалистом в категории «Лучший пакостник»? Глава 5 Нахальный полтергейст. Полтергейст Пифс. История о джоан Кэтлин Роулинг. Слово полтергейст немецкого происхождения и дословно переводится как «шумный призрак». Хотя, по сути, полтергейст вообще не является призраком. Полтергейст – это некая невидимая сущность, которая двигает предметы, хлопает дверьми и несет ответственность за все прочие странные предметы подозрительные звуки. Об этом говорится во многих культурах, а также упоминается тесная взаимосвязь между странностями и местами, где живут молодые люди, особенно подростки. У этого феномена существует целое множество объяснений, как мистических, так и научных. Не было никаких сомнений, что в здании, наполненном юными ведьмами и колдунами, рано или поздно заведется полтергейст. Также следовало ожидать, что такой полтергейст будет очень шумным и очень разрушительным, а изгнать его будет гораздо сложнее, чем тех, что обычно поселяются в домах маглов. Конечно же, Пивз один из самых печально известных и проблемных полтергейстов во всей британской истории. В отличие от подавляющего большинства своих коллег, Пивс имеет физическую форму, хотя и может становиться невидимым по своему желанию. Его внешний вид является отражением его характера, который те, кто с ним знаком, называют однородной смесью юмора и злобы. Пивс – очень подходящее имя, от английского «пив», «раздражать», «надоедать», поскольку он – больное место каждого школьного завхоза, начиная с харкинтона хамбла был назначен четырьмя основателями. Несмотря на то, что у многих учеников и даже преподавателей появилась своеобразная привязанность к пивзу, он несомненно добавляет некую изюминку в школьную жизнь, он остается безнадежно разрушительным. Вся ответственность падает на плечи школьного завхоза, которому приходится изо дня в день устранять последствия устроенных пивзом беспорядков, таких как разбитые вазы, пролитые зелья, опрокинутые книжные стеллажи и тому подобное. Те, кто не отличается железными нервами, не раз осуждали Пивза за его пристрастие внезапно появляться всего в дюйме от носа, прятаться в доспехах или сбрасывать твердые предметы им на головы во время перемен. Все попытки выгнать Пивза из замка заканчивались провалом. Последняя и наиболее катастрофическая была предпринята в 1876 году за завхозом по имени Карпе Злопамятный, который разработал сложную ловушку. Наживкой должен был послужить набор оружия, который, по мнению завхоза, больше всего привлек бы пивза, а сверху располагался огромный зачарованный стеклянный колпак, усиленный различными защитными чарами». Предполагалось, что он должен был накрыть Пивза, как только тот окажется в нужном месте. Все закончилось тем, что пивс не только сумел разрушить огромный колпак, засыпав весь коридор осколками битого стекла, но и покинул ловушку, прихватив с собой несколько сабель, арбалетов, мушкетов и даже небольшую пушку. Весь замок пришлось эвакуировать, пока пивс развлекался, стреляя из окон и угрожая смертью всем и каждому. Это противостояние длилось три дня и закончилось лишь тогда, когда директор школы, в то время ей была Евпроксия Моль, согласилась подписать контракт, регламентирующий Пивзу дополнительные привилегии. Например, один раз в неделю он мог плавать в туалете для мальчиков на первом этаже. Весь черствый хлеб из кухни переходил в его полное распоряжение, чтобы послужить снарядами для метания. Кроме того, он получил новую шляпу, которая была сделана самой мадам бонабеле из Парижа. карпезла злопамятный немедленно вышел на пенсию по состоянию здоровья и с этого момента никогда больше ни разу не пытался избавить замок от его разрушительного обитателя. Тем не менее. Пивс в некотором роде поддается влиянию авторитетов, хотя в целом он не особо жалует звания и значки, но, как правило, следует указаниям учителей и соглашается держаться подальше от классных комнат во время занятий. Также известно, что он испытывает симпатию к некоторым студентам, в частности к Фреду и Джорджу Уизри, и, конечно, опасается призрака факультета Слизерин кровавого барона. Однако его истинная преданность была доказана во время великой битвы за Хогвартс. Что ж, на этом все. Вы выяснили, что происходит, когда власть проникает в чью-то голову, в случае профессора квырала в буквальном смысле. Узнали о ведьме, который процарапала свой путь к власти, попутно собирая коллекцию тарелочек с шаловливыми котятками, и увидели, где заканчивают свой путь властолюбивые и продажные люди, когда они попадают в руки закона. Мы надеемся, что вам понравилась эта коллекция, написанная джоан Кэтлин Роулинг специально для Поттер Моа.